Была телега у меня, да только не было коня. И вдруг она заржала, заржала, побежала. Глядите, побежала телега без коня. Конечно, грузы. А это про пароход. Паровоз без колес. Вот так чудо паровоз. Не с ума ли он сошел, прямо по морю пошел. Вот это отгадайте, пожалуйста, был белый дом, чудесный дом, И что-то застучало в нем, и он разбился, И оттуда живое выбежало чудо, Такое теплое, такое пушистое и золотое. Это, конечно, цепь. Красные двери в пещере моей, Белые звери сидят у дверей, И мясо и хлеб всю добычу мою Я с радостью этим зверям отдаю. Это, конечно, зубы и губы. Два коня у меня, два коня, По воде они возят меня, А вода тверда, словно каменная. Это, конечно, кони. Лежит, лежит копеечка у нашего колодца, Хорошая копеечка, а в руки не дается. Подите, приведите четырнадцать коней,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 «Марюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Захотели сладкого сахарного пряничка. Бабушка по улице старенькая шла, Девочкам по денежке бабушка дала. «Марюшке копеечку, Марусеньке копеечку, Машеньке копеечку, Манечке копеечку». «Вот какая добрая бабушка была!» «Марюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Побежали в лавочку и купили пряничка». И Кондрат задумался, глядя из угла, много ли копеечек бабушка дала. А бабушка дала всего одну копейку, потому что Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка это одна девочка. Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня. Это красиво. Растет она вниз головою, Не летом растет, а зимою, Но солнце ее припечет, Заплачет она и умрет. Это сосулька. Конечно, она растет вниз головою, Не летом растет, а зимою. Мудрец в нем видел мудреца, Глупец-глупца, баран-барана. Овцу в нем видела овца, И обезьяну обезьяна. Но вот подвели к нему Федю Баратова, и Федя Ниряху увидел лохматова. Потому что это было зеркало. Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам, и зубы у меня длиннее, чем у волков и медведей. Это, конечно, гребешок. На малину налетели, поклевать ее хотели, Но увидели урода и скорее из огорода, А урод сидит на палке с бородой из мочалки. Ну, это, конечно, пугало огородное. Две ноги на трех ногах, а четвертая в зубах. Вдруг четыре прибежали и с одной убежали. Подскочили две ноги, ухватили три ноги, закричали на весь дом, да тремя по четырем, но четыре завизжали и с одной убежали. Это, конечно, две ноги на трех ногах, это мальчик с двумя ногами сидел на трехногом стуле, а четвертая у него была в зубах, это была у него ножка куриная. Вдруг четыре прибежали и с одной убежали, это, конечно, собака. Подскочили две ноги, ухватили три ноги, закричали на весь дом, да тремя по четырем. Это трехногим стулом в эту самую собаку. Но четыре завизжали и с одной убежали. Вдруг из черной темноты в небе выросли кусты.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 Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. На меня они глядят, молока не хотят. Это, конечно, ежик.